о происхождении которого все эти долгие годы в научных статьях и книгах велись горячие дебаты. Споры недавно только утихли, но и то не совсем. Гилдинг, очевидно, без колебаний решил, что открытое им животное – моллюск, но без раковины – нечто вроде слизня. Он назвал его «перипатусом» в честь знаменитой аллеи в садах лицея, где Аристотель любил гулять со своими учениками, В тихой и мирной беседе рассказываем о премудростях естественных наук. Однако профессиональные зоологи вскоре отвергли все претензии п е р е п а т у с а считаться моллюском. Это совершенно очевидно не моллюск, вынесли они единодушный вердикт. Тогда кто? Вот тут-то их мнения разделились. п е р е п а т у с сороконожка, заявил в 1874 году известный натуралист Белк. А вроде бы на вид гусеница, робко вопрошали некоторые менее знаменитые его коллеги. н е червь, судили другие. Определяли п е р е п а д у с а вроде чьей к паукам и к насекомым, в общем, к членистоногим, к типу живых существ, объединяющему насекомых, пауков, клещей, скорпионов и раков. Да, пожалуй, это членистоногое животное у него, и трахеи есть, трубочки, открывающиеся наружу и ветвящиеся по всему телу. По ним нужный для дыхания воздух поступает в организм животного. У червей нет трахей. Как и у членистоногих, тело перепатуса покрыто хитиновым покровом, кутикулой. Правда, она очень тонка, не толще микрона. Через нее воздух свободно проникает в тело перепатуса. Получается дополнительный, помимо трахей, орган обмена газом, то есть дыхание. т и п и ч н ы е для членистоногих у перепатуса и челюсти клещей. а на конце ножек по два к а к о т к а чего у червей нет, и кровеносная система, как у артропот, то есть членистоногих. Но заглянувши вглубь тела перепатуса, найдем и другое. Мышцы у него не собраны в пучки, как у членистоногих, а окутывают все тело кожным мускульным мешком, как у червей. Подобно дождевым червям, перепатусы, з а р ы в а я землю, то р а с т я г и в а е т свой кожно-мускульный мешок, то сжимают его, у в е л и ч и в а я т о л щ и н у Нервная и выделительная системы устроены тоже, как у червей. А если снаружи рассмотрим перепатуса, увидим у него на голове глаза червей, ч л е н и с т о ноги. х Вот тут разночтение. В основании обоих усиков лежат глаза совершенно своеобразного строения. Доктор Кроме. Позади усиков у большинства анихофор на спинной поверхности головы располагаются бокаловидные, просто устроенные глаза, напоминающие глаза полихет. Академик Геляров. К сказанному добавлю, полихет это высшие черви, а анихофоры группа животных, к о т о р ы е относятся п е р е п а т у с Наконец нашли компромиссное решение, которое, казалось бы, прочно утвердилось в науке. Перипатус – переходная форма, звено, соединяющее червей и членистоногих. Он предок всех членистоногих вообще. Через стадию развития, на которой находится перипатус, в давние миллионы лет прошли все артроподы на ранних этапах своего развития из червей. «Вовсе нет», – заявили с в о и протест зоологи ближайших к нам лет – лучше изучившие перипатус. Слишком много своеобразных черт обнаружилось у этой живой мозаики. Перипатус не предок членистоногих, а лишь особое, не имеющее к ним о т н о ш е н и я боковая ветвь древа жизни. От червей он произошел, это верно, как и членистоногий. Но тех кардинальных изменений, высоких адаптивных приспособлений, какие мы видим у членистоногих, он не достиг. Значит, он не предок артропода, а в лучшем случае кузен, к тому же, и менее развитый. С той поры, как было принято это решение, числится п е р е п а т у с в особом типе животных, называемых анихофорами, в котором всего один класс, один отряд, два семейства и приблизительно 70 видов. Перипатус и его родичи, прочие анихофоры, обитатели сырых мест, влажных и укромных, Поселяются обычно недалеко от воды, под камнями, в гнилых пнях, в опавшей листве, а у берегов морей — в выбросах водорослей. Анихофоры очень чувствительны к влажности, где сухо жить не могут. Их тончайшая кутикула, толщиной лишь в одну тысячную долю миллиметра, и трахеи, всегда открытые наружу,